Апрель 2005-го Эшер-2 Весь этот день, тусклый, темный, беззвучный осенний день, я ехал верхом в полном одиночестве по необычайно пустынной местности, над которой низко нависали свинцовые тучи. И, наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Эшера. Мистер Уильям Стендаль перестал читать. «Вот она, перед ним, на невысоком черном пригорке, усадьба, и на угловом камне начертана 2005 год». Мистер Бигелоу, архитектор, сказал, «Дом готов, примите ключ, мистер Стендаль». Они помолчали, стоя рядом, в тишине осеннего дня. На черной, как вороново крыло, траве у их ног шуршали чертежи. «Дом Эшеров», — удовлетворенно произнес мистер Стандаль. «Спроектирован, выстроен, куплен, оплачен». «Думаю, мистер По был бы в восторге». Мистер Бигеллоу прищурился. — Все отвечает вашим пожеланиям, сэр. — Да. — Колорит такой, какой нужен. Картина тоскливая и ужасная. — Чрезвычайно ужасная. Чрезвычайно тоскливая. — Стены угрюмы? Поразительно. — Пруд достаточно черный и мрачный. — Невообразимо черный и мрачный. — А осока? Она окрашена, как вам известно. В меру чахлая и седая. До отвращения. Мистер Бигелоу сверился с архитектурным проектом. Он процитировал задание. Весь ансамбль внушает эм, леденящую, ноющую, сосущую боль сердца, безотрадную пустоту в мыслях: Дом, пруд, усадьба. Вы поработали на славу, мистер Бигелоу. Клянусь, это изумительно. Благодарю. «Я ведь совершенно не понимал, что от меня требуется. Слава богу, что у вас есть свои ракеты, иначе нам никогда не позволили бы перебросить сюда необходимое оборудование. Обратите внимание, здесь постоянные сумерки. В этом уголке всегда октябрь, всегда пустынно, безжизненно, мертво. Это стоило нам немалых трудов. Десять тысяч тонн ДДТ. Мы все убили. Ни змеи, ни лягушки, ни одной марсианской мухи не осталось». Вечные сумерки, мистер Стендаль, — это моя гордость. Скрытые машины глушат солнечный свет. Здесь всегда безотрадно. Стендаль упивался безотрадностью, свинцовой тяжестью, удушливыми испарениями, всей атмосферой, задуманной и созданной с таким искусством. А сам дом, угрюмая обветшалость, зловещий пруд, плесень, Призраки всеобщего тления. Синтетический материал или еще что-нибудь, поди угадай. Он взглянул на осеннее небо. Где-то вверху, вдали, далеко-далеко солнце. Где-то на планете марсианский апрель, золотой апрель, голубое небо. Где-то вверху прожигают себе путь ракеты, призванные цивилизовать прекрасную безжизненную планету. Виск и вой их стремительного полета глохнул в этом тусклом, звуконепроницаемом мире, в этом мире дремучей осени. Теперь, когда задание выполнено, смущенно заговорил мистер Бигелоу, «Могу я спросить, что вы собираетесь делать со всем этим?» «С усадьбой Эшер? Вы не догадались?» «Нет. Название Эшер вам ничего не говорит». Ничего. Ну а такое имя ⁇ Эдгар Аллен По. Мистер Бигелоу отрицательно покачал головой. Разумеется, Стендаль сдержанно фыркнул, выражая печали презрения. Откуда вам знать блаженной памяти мистера По? Он умер очень давно, раньше Линкольна. Все его книги были сожжены на великом костре. Тридцать лет назад, в 1975. А-а, понимающе кивнул мистер Бигелоу. Один из этих. Вот именно Бигелоу. Один из этих. Его и Лавкрафта, Хоторна и Амброза Бирса. Все повести об ужасах и страхах, все фантазии. Да что там, все повести о будущем сожгли. Безжалостно. Закон провели. Началось с малого, с песчинки, еще в 50-х и 60-х годах. Сначала ограничили выпуск книжек с карикатурами, потом детективных романов, фильмов, разумеется, кидались то в одну крайность, то в другую, брали вверх различные группы, различные клики, политические предубеждения, религиозные предрассудки. Всегда было меньшинство, которое чего-то боялось и подавляющее большинство, которое боялось непонятного будущего, прошлого, настоящего, боялось самого себя и собственной тени. Понятно. Устрашаемое словом политика, которое в конце концов в наиболее реакционных кругах стало синонимом коммунизма. Да-да, и за одно только употребление этого слова можно было поплатиться жизнью. Понукаемые со всех сторон Здесь подтянут гайку, там закрутят болт, Оттуда ткнут, отсюда пырнут. Искусство и литература вскоре стали похожи на огромную тянучку, Которую выкручивали, жали, мяли, завязывали в узел, Швыряли туда-сюда, до тех пор, пока она не утратила Всякую упругость и всякий вкус. А потом осеклись кинокамеры, погрузились в мрак театры, и могучая неагара печатной продукции превратилась в выхолощенную струйку чистого материала. Поверьте мне, понятие «уход от действительности» тоже попало в разряд крамольных. Неужели? Да-да, всякий человек, говорили они, обязан смотреть в лицо действительности, видеть только сиюминутное. Все, что не попадало в эту категорию прочь, прекрасные литературные вымыслы, полет фантазии, бей в лед. И вот воскресным утром, 30 лет назад, в 1975 году, их поставили к библиотечной стенке. Санта-Клауса и всадника без головы, Белоснежку и Домового, и Матушку Гусыню, все в голос рыдали и расстреляли их. Потом сожгли бумажные замки и царевин лягушек, старых королей и всех, кто с тех пор зажил счастливо. В самом деле, о ком можно сказать, что он с тех пор зажил счастливо? И некогда превратилось в никогда. И они развеяли по ветру прах заколдованного рикши вместе с черепками страны Ос, изрубили глинду добрую и озму, Разложили многоцветку в спектроскопе, а Джека тыквенную голову подали к столу на балу биологов. Гороховый стрючок зачах в бюрократических зарослях. Спящая красавица была разбужена поцелуем научного работника и испустила дух, когда он вонзил в нее медицинский шприц. Алису они заставили выпить из бутылки нечто такое, от отчего она стала такой крохотной. Что уже не могла больше кричать, чем дальше, тем любопытственнее. Волшебное зеркало они одним ударом молота разбили в дребезги и пропали все красные короли и устрицы. Он сжал кулаки. Господи, как все это близко, точно случилось вот сейчас. Лицо его побагровело, он задыхался. Столь бурное извержение ошеломило мистера Бигелоу. Он моргнул раз другой и наконец сказал: Извините, не понимая, о чем вы, эти имена ничего мне не говорят. Судя по тому, что вы сейчас говорили, костер был только на пользу. Вон отсюда! вскричал Стендаль, Ваша работа завершена! Теперь убирайтесь, болван! Мистер Бигелоу кликнул своих плотников и ушел. Мистер Стендаль. Остался один перед домом. Слушайте вы, обратился он к незримым ракетам, я перебрался на Марс, спасаясь от вас. Чистые души! А вас, что не день, все больше и больше здесь. Вы слетаетесь, словно мухи на падаль. Так я вам тут кое-что покажу: я проучу вас за то, что вы сделали на земле с мистером По! Отныне берегитесь. Дом Эшера начинает свою деятельность. Он погрозил небу кулаком. Ракета села. Из нее важно вышел человек. Он посмотрел на дом, и серые глаза его выразили неудовольствие и досаду. Он перешагнул ров, за которым его ждал щуплый мужчина. «Ваша фамилия Стендаль?» «Да». Гаррет, инспектор из Управления нравственного климата». «Ага, вы таки добрались до Марса, блюстители нравственного климата. Я уже прикидывал, когда же вы тут появитесь». «Мы прибыли на прошлой неделе. Скоро здесь будет полный порядок, как на Земле». Он раздраженно помахал своим удостоверением в сторону дома. «Расскажите-ка мне, что это такое, Стендаль?» «Это замок с привидениями, если вам угодно». «Не угодно, Стендаль. Никак не угодно. С привидениями не годится». «Очень просто. В нынешнем 2005 году, Господа Бога нашего, я построил механическое святилище. В нем медные летучие мыши, летают вдоль электронных лучей. Латунные крысы снуют в пластмассовых подвалах, пляшут автоматические скелеты. Здесь обитают автоматические вампиры, шуты, волки и белые призраки, порождение химии и изобретательности. «Именно этого я опасался», — сказал Гаррет с улыбочкой. «Боюсь, придется снести ваш домик». Я знал, что вы явитесь, едва проведаете. Я бы раньше прилетел, но мы хотели удостовериться в ваших намерениях, прежде чем вмешиваться. Демонтажники и огневая команда могут прибыть к вечеру. К полуночи все будет разрушено до основания, мистер Стандаль. По моему разумению, сэр, вы, я бы сказал, сглупили. Выбрасывать на ветер деньги, заработанные упорным трудом, да вам это миллиона три стало. 4 миллиона. Но учтите, мистер Гарретт, я был еще совсем молод, когда получил наследство. 25 миллионов. Могу позволить себе быть мотом. А вообще-то это досадно. Только закончил строительство, как вы уже здесь со своими демонтажниками. Может позволите мне потешаться моей игрушкой, ну, хотя бы 24 часа. Вам известен закон? Как положено? Никаких книг, никаких домов, ничего, что было бы сопряжено с привидениями, вампирами, феями или иными творениями фантазий. «Вы скоро начнете сжечь мистеров Бэббитов!» «Вы уже причинили нам достаточно хлопот, мистер Стандаль. Сохранились протоколы. 20 лет назад на земле вы и ваша библиотека». «О да, я и моя библиотека. И еще несколько таких же, как я, конечно, ПО был уже давно забыт тогда, забыты ОС и другие создания, но я устроил небольшой тайник. У нас были свои библиотеки, у меня и еще у нескольких частных лиц, пока вы не прислали своих людей с факелами и мусоросжигателями, и взорвали в клочья мои 50 тысяч книг И сожгли их. Вы также расправились и со всеми чудотворцами. И вы еще приказали вашим кинопродюсерам, если они вообще хотят что-либо делать, пусть снимают и переснимают Эрнеста Хемингуэя. Боже мой! Сколько раз я видел, по ком звонит колокол! 30 различных постановок! Все реалистичные! О, реализм! «Ох уж этот реализм, чтоб его!» Рекомендовал бы воздержаться от сарказма. «Мистер Гард, вы ведь обязаны представить полный отчет?» «Да». «В таком случае, любопытство ради, вошли бы, посмотрели? Всего одну минуту?» «Хорошо, показывайте. И никаких фокусов. У меня есть пистолет». «Дверь дома Эшеров». Со скрипом распахнулась. Повеяло сыростью. Послышались могучие вздохи и стоны. Точно в заброшенных катакомбах дышали незримые мехи. По каменному полу метнулась крыса. Гаррет гикнул и наподдал ее ногой. Крыса перекувыркнулась, и из ее нейлонового меха высыпали полчища металлических блох. Поразительно! Гаррет нагнулся, чтобы лучше видеть. В нише, тряся восковыми руками над оранжево-голубыми картами, сидела старая ведьма. Она вздернула голову и зашипела беззубым ртом на Гарета, постукивая пальцем по засаленным картам. «Смерть!» — крикнула она. «Вот именно такие вещи я и подразумевал», — сказал Гаррет. «Весьма предосудительно». Я разрешу вам лично сжечь ее. — В самом деле? — Гаррет просиял, но тут же нахмурился. — Вы так легко об этом говорите? — Для меня достаточно было устроить все это, чтобы я мог сказать, что добился своего. В современном скептическом мире воссоздал средневековую атмосферу. — Я и сам, сэр, так сказать, невольно восхищен вашим гением. Гаррет смотрел. Мимо него проплывало в воздухе шелестя и шепча легкое облачко, которое приняло облик прекрасной призрачной женщины. В дальнем конце сырого коридора гудела какая-то машина. Как сахарная вата из центрифуги оттуда ползла и расплывалась по безмолвным залам бормочущим гла. Невесть откуда возникла обезьяна. «Брысь!» — крикнул Гаррет. «Не бойтесь!» Стендаль похлопал животное по черной груди. — Это робот. Медный скелет и так далее, как и ведьма. — Вот. — он взъерошил мех обезьяны, блеснул металлический корпус. — Вижу. — Гаррет протянул робкую руку, потрепал робота. — Но к чему это, мистер Стендаль? В чем смысл всего этого? Что вас довело? — Бюрократия, мистер Гаррет. Но мне некогда объяснять. Властям и без того скоро все будет ясно». Он кивнул обезьяне. «Пора! Давай!» Обезьяна убила мистера Гарта.